Часть 22. 21 мая после полудня я отправился в Виллсмир в сопровождении Лючио, чтобы приготовиться к приему светской толпы, которая должна была собраться туда на следующий день. Амель поехал с нами, но своего слугу Морриса я оставил присматривать за комнатами в отеле и пересылать запоздавшие телеграммы. Погода была тихая, ясная и теплая, и молодая луна узким серпом вырисовывалась на небе, когда мы вышли со станции и садились в ожидающую нас коляску. с т а ц и о н н ы е служащие приветствовали нас с подобострастным видом, в особенности вперяя взгляды в л ю ч и о почти разинув рот от восхищения. Его щедрая плата ж е л е з н о д о р о ж н о й компании. За специальные поезда для завтрашних гостей, без сомнения, приводило их безмолвный экстаз. Когда мы приблизились к Виллосмиру и въехали в окаймленную дубами и буками прелестную аллею, ведущую к дому, у меня в ы р в а л о с ь восклицание восторга при виде праздничного убранства, так как вся дорога была перекрыта арками из флагов и цветов. И гирлянды колыхались между деревьями, зацепляя нижние ветви. Остроконечный портик у входа в дом был задрапирован ярко-красным шелком и украшен фистонами из белых роз. И как только мы вышли из экипажа, изящный паж в блестящем ярко-красном костюме с золотом распахнул дверь. Надеюсь, сказал л ю ч и о когда мы вышли. Вы все найдете настолько совершенным, насколько позволяют средства этого мира. Слугам хорошо заплачено, и они основательно знают свои обязанности. Они не причинят вам беспокойства. Я не мог найти слов, чтобы выразить свое безграничное удовольствие или поблагодарить его за удивительный вкус, с к а к и м был убран прекрасный дом. Я в восхищении бродил по комнатам. Торжествуя, какое великолепие могло создать богатство! Большой зал был переделан в элегантный миниатюрный театр. Сцена пряталась за толстой занавесью из золотого шелка, на которой выпуклыми буквами были вышиты известные слова Шекспира. Весь свет сцена и все мужчины и женщины только актеры. Войдя в гостиную, я нашел ее декорированной целыми горами красных и белых роз. Громадные цветочные пирамиды возвышались на одном конце комнаты, сзади которых, как мне сообщил Лючио, невидимые музыканты будут выводить сладкие мелодии. Я устроил живые картины в театре, чтобы заполнить время, сказал он. Светские люди наших дней. Быстро устают от одного удовольствия, так что необходимо запасаться несколькими, чтобы развлечь умы, которые не могут думать или находить увеселения в самих себе. Факт, что люди даже не могут долго между собой разговаривать, потому что им нечего сказать. О, не ходите теперь осматривать парк, оставьте для себя несколько сюрпризов на завтра. Пойдемте обедать. Он взял меня под руку, и мы вошли в столовую. Здесь красовался стол, уставленный дорогими фруктами, цветами и всевозможными деликатесами. Четверо слуг в красных с золотом ливреях стояли молча в ожидании, вместе с а м и е л е м находившимся по обыкновению в черном фраке позади стула своего господина. Мы наслаждались великолепным доведенным до совершенства обедом. И когда он был кончен, мы спустились в сад, чтобы покурить и поболтать. Кажется, Лючива, вы все делаете по мановению волшебного жезла, сказал я, смотря на него с восхищением. Все эти декорации, эти слуги, деньги, мой милый друг, ничто как деньги, прервал он меня со смехом. Деньги это отмычка дьявола. Вы можете иметь свиту короля без каких либо обязательств короля. Если вы только можете заплатить за нее, здесь просто вопрос цены. А вкус, напомнил я ему, верно, и вкус. Некоторые богачи имеют меньше вкуса, чем какой-нибудь продавец яблок. Я знаю одного, который с чрезвычайной вульгарностью обращал внимание гостей на ценность своих вещей. Однажды, чтобы привести меня в удивление, Он показал мне безобразное фарфоровое блюдо, единственное в своем роде на свете, и сказал мне, что оно стоит тысячу гиней. р а з в е й т е его, сказал я холодно. Вы получите удовольствие в с о з н а н и и что уничтожили безобразие, стоящее тысячу гиней. Видели бы вы его лицо? Он мне больше не показывал редкостей. Я засмеялся и несколько минут мы молча ходили взад и вперед. Вдруг я почувствовал на себе пристальный взгляд моего приятеля и быстро п о в е р н у в голову, встретился с его глазами. Он улыбался. Я только что думал, сказал он, что бы вы делали с вашей жизнью, если б не получили в наследство это состояние, и если бы, если бы я не очутился на вашей дороге. Без сомнения, я бы умер с г о л о д а ответил я, как крыса в норе от нужды и нищеты. Я в этом сомневаюсь, сказал он задумчиво. Возможно, что вы бы с д е л а л и с великим писателем. От чего вы это говорите теперь? Потому что я прочел вашу книгу. В ней светлые идеи, идеи, которые, если были результатом искреннего убеждения, могли бы проникнуть в публику. Потому что они были здоровые. Публика недолго довольствуется искусственностью и ложью. Вы пишете о Боге, однако согласно вашему собственному объяснению, вы не поверили в него даже тогда, когда писали о его существовании, и это было задолго до нашей встречи. Поэтому книга не была результатом искреннего убеждения. И это-то и есть причина вашей неудачи в достижении широкой аудитории. Какую вы желали? Каждый читатель видит, что вы не верите в то, что пишете, и труба п р о ч н о й с л а в ы никогда не заиграет победы для автора такого калибра. Ради Бога не будем о ней говорить, сказал я раздраженно. Я знаю, в моем труде недостает чего-то, и это что-то может быть тем, о чем вы говорите. Я не желаю думать о нем. Пусть он погибнет, что вероятно и будет. Возможно, что в будущем я напишу нечто лучшее. Он молчал и, докурив сигару, бросил окурок в траву, где он горел как угасающий красный у г о л е к Я должен возвратиться, заметил он. Мне необходимо дать кое-какие распоряжения слугам на завтра. И, покончив с этим, я пойду в свою комнату. Итак, спокойной ночи. Вы слишком беспокоитесь и хлопочете. Не могу ли я помочь вам? Нет, вы не можете, ответил он улыбаясь. Когда я берусь за что-нибудь, я делаю по-своему или ничего не делаю. Спите хорошо и вставайте пораньше. Он кивнул головой и медленно побрел по влажной траве. Я следил за его высокой темной фигурой, пока он не вошел в дом. Затем, закурив свежую сигару, Я стал слоняться по паркам, аллеям, замечая здесь и там цветочные беседки и изящные, задрапированные шелком павильоны, воздвигнутые в живописных уголках для завтрашнего дня. Я взглянул на небо, оно было ясно, дождя не могло быть. Вдруг я открыл калитку, ведущую на дорогу, и, пройдя по ней медленно, почти бессознательно, я через несколько минут очутился перед Лилия к о т т е д ж е м Подойдя к решетке, я заглянул туда. В хорошеньком старом доме было тихо, темно и пусто. Я знал, что Мэвис Клэр там нет, и не было странно, что вид ее гнездышка подчеркивает факт ее отсутствия. Букеты вьющихся роз, висевшие на стенах, казалось, прислушивались к звукам ее приближающихся шагов. На зеленой лужайке где я видел ее играющую с собаками, поднимался к небу высокий с н о п белоснежных лилий Святой Анна. Их чистые сердца открывались звездами и зефиру. Запах жимолости и лесного шиповника наполнял воздух нежной стомой. И когда я прислонился к низкой ограде, неопределенно глядя на длинные тени деревьев, соловей начал петь. Нежные трели маленького темного друга Луны. Лились среди безмолвия серебристых звуках мелодии, и я слушал, пока мои глаза не заволокло слезами. Довольно странно, что тогда я ни разу не вспомнил о моей невесте с и б и л л е Другое женское лицо проносилось в моей памяти, не прекрасное лицо, но только милое и нежное, освещенное глубокими серьезными, удивительно невинными глазами, точно е лицо новой д а ф н о с мистическими лаврами спускающимися с ее головы. Соловей все пел и пел, высокие лилии качались от легкого ветерка и кивая своими головками, как будто одобряли дикую музыку птицы. И сорвав розовый шиповник у изгороди, я повернул назад с тяжелым чувством в сердце, с тоской, которую я не мог понять или анализировать. Я отчасти объяснил самому себе с в о е о щ у щ е н и е как сожаление, что я нанес оскорбление пером п р е л е с т н о й и б л е с т я щ е й о д а р е н н о й в л а д е л и ц е этого маленького домика, где мир и абсолютное довольство счастливо жили среди уединения. Но это было не все, было нечто иное в моей душе, нечто необъяснимое и печальное, чего я не мог определить. Теперь я знаю, что это такое было, но знание приходит слишком поздно. Вернувшись в свои владения, я увидел сквозь деревья яркий красный свет в одном из верхних окон вилла Смирского замка. Он мерцал, как мрачная звезда, и я, привлекаемый его блеском, направился через извилистые дорожки и террасы к дому. В вестибюле меня встретил паж, одетый в красное с золотом. И с п о ч т и т е л ь н ы м поклоном проводил меня до моей комнаты, где Амель ожидал меня. Князь у себя спросил я его: "Да, сэр? Неправда ли, это у него на окне стоит красная лампа?" Амель поглядел задумчиво, однако мне п о ч у д и л о с ь что он улыбнулся. Мне кажется, да. Я думаю, у него стоит лампа, сэр. Я больше не задавал ему вопросов. и оставил его исполнять свои л а к е й с к и е обязанности. Покойной ночи, сэр, сказал он наконец, и его п р о н ы р л и в ы е глаза устремились на меня без всякого выражения. Покойной ночи, ответил я равнодушно. Он вышел из комнаты своей обычной кошачьей поступью, и когда он ушел, я движимый новым порывом ненависти к нему подскочил к двери и запер ее. Затем я прислушивался со странной нервозностью, з а т а и в дыхание. Не было слышно ни одного звука. С ч е т в е р т ь часа я оставался в более или менее напряженном внимании, чего-то ожидая, сам не зная чего. Но тишина в доме была безмятежная. Облегченно вздохнул, я бросился в роскошную постель, ложа достойная царя, задрапированная богатейшим, расшитым шелком, и уснул. Мне снилось, что я был снова беден, беден, но невыразимо счастлив, усидчиво р а б о т а я в старом жилище и записывая мысли, которые, как я знал вне всяких сомнений, принесли бы мне почести целого света. Снова я слышал звуки скрипки моего невидимого соседа, и на этот раз они были победными аккордами и радостными к а д е н ц а м и без малейшего рыдания скорби. И в то время, когда я писал в экстазе, забывая и бедность, и горе, я слышал сквозь мои видения трель соловья и видел вдали летящего ко мне на крыльях света ангела с лицом Мэвис к л е р